Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. «Одиссея. Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова». Читает Владимир Левашов. «Вслед за Гомером. вместо предисловия. Немного о личном. Одиссей Это что-то из детства, из раннего, до куновских легенд и мифов Древней Греции. Мне было шесть или семь, когда посмотрел итало-американские «Странствия Одиссея». Фильм, надо заметить, отнюдь не детский, но рядом с нашим домом был «Измайловский сад», и посещения его часто завершались полузаконным кинопросмотром – А все потому, что бабушке было скучно сидеть на скамейке напротив деревянного летнего театра и видеть афишу, когда ее внука занимали свои забавы на воздухе. За год до школы я посмотрел довольно много взрослых фильмов, включая «Детям до шестнадцати». Это позже меня на них не пускали, а с бабушкой было можно, еще можно. «Забытому свойственно припоминаться». Сейчас о себе знаю, что природа иных поздних дежавю, тревоживших странной загадочностью уже меня повзрослевшего, это оттуда, от тех детских кинематографических впечатлений. Вот так со мной и получилось, что годы спустя книжный Гомер в переводах Жуковского ли, Вересаева ли, подсвечивался в моем восприятии припоминаниями того почти забытого фильма. «Почти» — не значит «совсем», в чем убедился недавно, пересмотрев. Увиделось, как будто и не забывал циклоп, сирены, тени мертвых, истребление женихов. И сам я, шестилетний, притаившийся в темноте зала, ошарашенный свидетель и пассивный участник событий. Тут «забывай, не забывай» «Одиссея» — это то, что случилось лично со мной. К вопросу об архетипах. Между прочим, недавний просмотр неожиданно разъяснил одно мое дежавю по впечатлениям от другой киноленты. Начало 90-х. Я смотрю «Основной инстинкт». Впервые вижу на экране Майкла Дугласа Кажется мне, что я уже где-то видел это лицо. Или нет, на него похоже. Вероятно, постоянная озабоченность, написанная на лице героя, с неизбежностью навязывается, таков режиссерский прием, подсознанию зрителя, провоцируя его на ложные припоминания. Так я тогда попытался объяснить себе эту неясность. А сейчас пересмотрел итало американские фильм из моего детства и понял, что не было припоминания ложным, потому что «Одиссея», мне тогда явленного на экране садового кинотеатра, играл, оказывается, Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа. Можно спорить, насколько сходство между ними неуловимое, но оно точно есть». Подождите, но ведь эта ситуация прямо-таки по Гамеру. Спартанский царь Менелай у себя на Перу видит молодого гостя, чужестранца, и не может понять, чем ему знакомо лицо этого человека. И вдруг открытие. Так это же Телемах, сын Одиссея. Что ли пропорция здесь получается по внешности? Смотрите, актер игравший детектива в эротической драме, относится к своему отцу, прежде сыгравшему Одиссея, и это в моем восприятии, как сам телемах относится к своему отцу Одиссею в восприятии Менелая. А значит, припоминание нашей царя Менелая и, стало быть, мое, одной природы, так или иначе восходящей к образу Одиссея. Примечательно, что мы оба, спартанский царь Менелай и, стал быть, я, разобраться со своими мутными ощущениями самостоятельно не сумели. Менелаю помогла Елена, с первого взгляда узнавшая в чужестранце сына Одиссея. А мне помогли повторный просмотр старого подзабытого фильма плюс обращение к Википедии, рассеявшей последние сомнения относительно родства актеров. Короче говоря, нашими переживаниями мы с Менелаем обязаны одному человеку — Одиссею. И, сколь бы ни было пустяшным мое, оно соотносится с тем чужим, изъясненным сказителем за неполных три тысячи лет до меня. А вот интересно, У многих из моего поколения был свой опыт сказительства, по крайней мере, в детстве, опять же, когда в среде подрастающей малышни, объединенной дворовым общением и режимами пионерлагерей, бытовал так называемый детский фольклор со всеми этими черными руками, синими ногтями, кладбищенскими старухами и тому подобным. Вспоминаю, Пионерский лагерь, младший отряд, отбой. В палате выключен свет, по закону полагается спать, но наступает время страшных историй. Как-то само собой получается, что главным рассказчиком нашей палаты становлюсь я. Это мой звездный час. Ни с чем более несравнимый успех, вижу с высоты прожитых лет, и одновременно негласная и почетная общественная нагрузка. Но как это легко и по кайфу нанизывать один на другой сюжет и самозабвенно фантазировать в этой темноте и тишине, чувствуя, тебе внимают. В помощь ночному сказителю из шестого отряда, помимо черной руки и большой мясорубки, великан-людоед с одним глазом во лбу, и этот глаз надо непременно выколоть, чтобы спастись из пещеры. А знаете ли вы, для чего иногда нужно залить уши воском? И каково это себя ощущать обросшим щетиной, когда тебя и твоих друзей ни за что ни про что превратила в свиней гостеприимная хозяйка острова, на вид совсем не опасная? О, какой здесь простор для фантазии! Смею предполагать, что и те настоящие сказители древних времен — Испытывали нечто подобное, соприродное тихому восторгу вдохновенного фантазера. До того как песни о падении Трои и Возвращении Одиссея обрели законченный вид, закрепленный в письменных текстах, они исполнялись аэдами, сказителями-импровизаторами, зачастую их и слагавшими. Гомер, сам из таких кем бы он ни был и сколько бы ни было их, объединенных этим великим именем. В «Одиссеи» два песнопевца присутствуют непосредственно и названы поименно. Это Демадок и Фемий. Отнесемся к поэме Гомера как к высшей реальности и спросим себя, если бы не они, эти сказители, Откуда бы мы узнали о странствиях Одиссея и о том, как он покарал разорителей дома? Слепой Демодок, приглашенный на пир царя Алкиноя, слушает вместе с другими рассказ самого Одиссея. Все эти истории про циклопов, сирен и тому подобное. Афемий, принужденный в отсутствие Одиссея развлекать женихов Пенелопы, свидетель их перов и, в конечном итоге, их же самих истребления. Между прочим, оба испытали, по-нашему, стресс. Демодок пел о троянском коне и хитрости Одиссея. Каково это узнать, что слушателем твоим был сам Одиссей? С Фемием еще лучше, он мог не успеть попрощаться с жизнью. Одиссей пощадил его только благодаря заступничеству Телемаха. Другой счастливец – глашатый Медонт. Все остальные, причастные к пирам женихов, стали жертвами бойни, устроенной Одиссеем. Памятью о событии мы, получается, обязаны песнопевцу Фемию. А раз так, то и на всей этой истории с женихами лежит печать его благодарности за пощаду. Первый же повествователь — это сам Одиссей. Имеется в виду его выступление на Перу Алкиноя, царя Фиаков, история о собственных приключений ошеломившая участников пира, Согласно Гомеру, она правдивая. Сцила и Харибда, священные стада Гелиоса, на которые покушаются спутники Одиссея, почему мы должны не верить рассказчику? Мы скорее поймаем Жуковского на ошибочном переводе «быки Гелиоса», знаменитые «быки Гелиоса», на самом деле коровы. В иных случаях Одиссей, согласно Гомеру, может красиво приврать, когда он сам выдает себя за другого. Как раз ничего фантастического в этих историях нет, но какие-то конспирологические соображения побуждают Одиссея мистифицировать собеседников. Номер не проходит с Афиной, явившейся ему в облике юноши на песчаном берегу Итаки. Но в лице своего раба-свинопаса и собственной жены, не узнавшей мужа, он в облике нищего находит доверчивых слушателей. Иными словами, Одиссей — еще тот рассказчик. Вдохновенный и склонный к выдумке, причем художественный. Можно пойти дальше. В своем правдивом рассказе на перволке Ноя Одиссей дает прозвучать иным голосам. Например, он дословно передает услышанное в царстве мертвых. Эпосу известна только прямая речь — Пусть это будет для нас точкой отсчета. Лично мне тут даже мерещится что-то вроде кольца. Потусторонний мир. Начинаем отсюда. Пределы царства Аида, что посетил Одиссей, сюда отправленный волшебницей Киркой, Церцеей. Тень слепого провидца Тересия — вызванное посредством жертвоприношения, вещает о будущем Одиссея. Мать Одиссея, умершая от тоски по любимому сыну, рассказывает ему о недавнем прошлом семьи, оставленной им на Итаке. Агамемнон, предводитель греков в Троянской войне, говорит о своей гибели в день возвращения, называя убийц. «Одиссей» запоминает дословно, и можно представить, как на перу во дворце Алкиноя он варьирует голос, передавая чужую потустороннюю речь, и чем не страшилка этот репортаж из «Загробного мира». Рассказ «Одиссея» обширен, много разного в нем, но в тексте поэмы «История странствий» составляет лишь малую часть вопреки убеждениям тех, кто знаком с Гомером по наслышке или только по фильмам. Слепой сказитель Демодок, удостоенный похвалы и куска мяса из рук Одиссея, переложит услышанное на песни. Их подхватят поколение аэдов, вдохновенных импровизаторов, умеющих сочинять на ходу. Каждый добавляет что-нибудь от себя. А вот и Гомер. Песни о падении Трои и возвращении Одиссея обретают законченный вид двух поэм. Наступает время других певцов, рапсодов, сшивателей песен. Их задача — не отклоняться в сторону от Гумера. Тексты, кроме того, распространяются в списках. Наступает эпоха книгопечатания. А там, глядивший Джойсов Улис, кинематограф. Кирк Дуглас прокричит с палубы корабля победную дерзость ослепленному великану, и без пяти минут первоклассник, случайно попавший на взрослый фильм, запомнит, как тот ревущий циклоп бросает в море кусок скалы. Быть царем в царстве мертвых хуже, чем нищим в царстве живых. Это оттуда же. Тени мертвых. Отбой. Страшилки после отбоя, когда самому сказителю хочется спрятаться под одеяло. Темнота тут главное. Темнота — это когда темно. Многие из тех песнопевцев были слепцами. Слепота, по убеждению древних, — это связь с потусторонним. Кольцо? Просто хочу объяснить, что побудило взяться за пересказ Одиссеи. Тут есть, кроме прочего, личный мотив. Да, конечно, пересказы были уже. Справедливо, зачем еще один пересказ? А если мне мнится, что можно иначе, в духе тех древних аэдов? Не пересказать, а... дурацкий глагол. Перепеть. Те песнопевцы украшали перы. А если сегодня, без приглашения... Это я для наглядности, чтобы ясен был метод. Можно представить шум застолья, смех, разговоры, звяканье ножей и вилок. Вошел. На нем не хитона, а что-то вроде хитона. В руках у него что-то вроде Кефары. Сел, собрался, ударил по струнам. Отложив ножи и вилки, все повернулись к нему. Что такое? К чему? Петь будет похоже. Вообще-то он по жизни прозаик. Может, залом ошибся? Но это не важно. Он настроен серьезно, он что-то хочет поведать по-своему, от себя. Без иронии, без постмодернизма он полагает себя сказителем честным, как те. Он будет стараться. Нет, здесь вам не халтура. Все молчат. Он поет. Все внимают. Поет. Внимают. Поет. Это надолго? А кто его знает? Одиссея. Не пора ли нам, братья, пересказать Одиссею? Не растекаясь мыслью по древу, соблюдая известный порядок, избегая, если удастся, сумбура. Собственного воображения ничуть не страшась. Представляя, как было, своими словами. Для начала, по примеру Гомера, поприветствуем Музу. Но, конечно, по-своему, Муза-то наша. Муза, Муза, будь снисходительна к нам, ни умехам, ни веждам. Мы тебе доверяем. Веди и... Вперед. Вернее, назад, вглубь веков, тысячелетий, время, впрочем, обозначится точно десять лет после падения Трои. А что Трою десять лет осаждали, это мы помним, конечно.